Глава одиннадцатая. Случайно перепутала. Алиса стояла в коридоре и отсутствующим взглядом смотрела в окно. «Она от него беременна». Впечатав ладони в подоконник, с сухими губами прошептала она. Это был очередной удар судьбы. Перед глазами замелькали картинки, как Рома сегодня же попросит ее освободить дом, чтобы беременная Кира жила рядом с ним и точно не даст возможности хоть еще какое-то время побыть рядом с дочкой. — Алиса Алексеевна, вот ты где! — воскликнула Людмила Сергеевна и в следующую секунду обняла ее. — Ну ты у меня молодец! — потрепала по плечу. «Я всем говорю, что моя Алексеевна врач от Бога. Знаешь, как я горжусь тобой?» Заведующая резко помрачнила. «Да что опять не так-то? Слышишь меня? Я говорю, что ты показала сегодня высший класс во время операции. Алиса! Алис!» «Я... Я...» это. Алиса схватилась за голову, пытаясь прийти в чувство. «Да, операция была сложная, но...» И перевела взгляд... на открывшуюся дверь кабинета. Кира вышла в коридор, сияя от счастья и прижимая к уху телефон. «Да, милый, я только что от врача. Четыре недели!» Не замечая Алису, радостно пропищала она. «Сейчас сделаю УЗИ, а вечером покажу тебе первый снимочек нашего малыша». «Алис, я пациентку отведу на УЗИ, потом вся твоя!» Выйдя в коридор, сказала Марина и поспешила за Кирой. С отсутствием ясности в голове Алиса поднялась в свое отделение, зашла в ординаторскую, взяла куртку и спустя пару минут вышла на улицу. Внутри все кипело. От злости на Киру, которая ворвалась в ее жизнь, как шальной ураган, сметая все на своем пути, хотелось кричать, рвать на себе волосы, но вокруг были люди. Зайдя за угол с сжатыми кулаками и глубоко дыша, прошла к своей машине, захлопнула дверь, и, глядя в лобовое стекло, закричала. — Ты влезла в мою семью! Забрала у меня мужа, дочь! Ты забрала у меня жизнь! Мою жизнь! Если бы кто-то в этот момент видел, что происходило в ее серебристом кроссовере, то, не раздумывая, вызвали бы психиатра. Машина качалась, а в ней Алиса колотила руками по рулю и кричала сквозь злые слезы, проклиная ту, что разрушила ее жизнь, ту, которой было плевать, что она чувствовала. Плевать, что ждала ее и маленькую Диану. А чтобы покрепче привязать к себе Рому, она еще и подсуетилась с беременностью. «Довольно? Довольно, дрянь!» Быстро дыша проговорила Алиса. «Наверное, ликуешь, что выжила и меня из семьи?» Задержав обезумевший взгляд на белом БМВ, стоявшем на стоянке, Алиса схватилась с пассажирского сиденья термос, вышла на улицу и, не закрыв за собой дверь, уверенно направилась к машине Киры. Она больше не управляла собой. Все, что накопилось в ней с того дня, как застала мужа с любовницей, взрывалось в груди, обжигая тело пламенем, от которого в горячих ладонях едва не расплавился железный термос. Одержимая яростью и подоглушительный визг сигнализации, она изо всех сил колотила термосом по зеркалам, которые после ударов повисли на одних проводах, по блестящему новенькому капоту, оставляя на нем вмятины, разбила фару и стекло со стороны водителя. «Это из-за того, что я нагрубил вам перед операцией?» Словно отдаленно послышался чей-то голос. Развернувшись, Алиса с красным лицом и глазами налитыми кровью уставилась на мужа сегодняшней пациентки. «Идите, куда шли!» — выпалила она, сжимая в руках орудие мести. «Вообще-то я шел к своей машине». Мужчина перевел взгляд на БМВ. «Точнее, к тому, что от нее осталось». Алиса, утратив дар речи, раскрыла рот. Затем увидела, как Кира, чуть ли не порхая от счастья, прошла к точно такому же БМВ, припаркованному в самом начале стоянки. И из ее руки выпал термос и покатился прямо к ногам мужчины. «Это ваша машина?» В глазах резко потемнело, ноги стали ватными, и в следующую секунду она едва не потеряла сознание. «Тише, тише!» – подхватили крепкие руки. «Алиса Алексеевна, верно? Послушайте, я пока не могу сообразить, что тут произошло, но вы только не отключайтесь, ладно?» Темно-карие глаза, обрамленные черными ресницами, с тревогой смотрели на побелевшее лицо Алисы. Руки крепко сжимали ее талию. «Идти сможете?» «Давайте где-нибудь присядем, вам нужно попить воды». «Я вам все возмещу», — едва слышно шептала Алиса, с трудом передвигая ноги и пока что совершенно не понимая, где возьмет такую огромную сумму. «Вы спасли жизнь моей сестре. За это я готов простить вам все, что угодно. Тем более машина застрахована». «Сестре?» Присев на скамейку и подняв на него помутневший взгляд, моргнула Алиса. «Да». И я бы очень хотел поговорить с вами насчет ее состояния. Сможете уделить немного времени? Алиса только что разворотила его машину, но при этом он продолжал разговаривать с ней исключительно, как с доктором, и вообще не держал зла. Такое вообще возможно? Как будто ему было совершенно плевать на дорогое авто, или вопросы, касающиеся сестры, были для него значительно важнее. Давайте ближе к концу смены. «Мне нужно немного прийти в себя», — виноватым тоном сказала Алиса. «Я вам могу чем-то помочь?» Внимательно изучая ее состояние, спросил мужчина. «Спасибо, но это личное». «Тогда возьмите визитку». Он протянул ей карточку. «Позвоните, как сможете. Буду ждать». Тагиев Руслан Александрович, генеральный директор группы компаний «Стройсети», прочитала Алиса и подняла взгляд на удаляющуюся широкую спину мужчины. Она еще не знала, к чему приведет знакомство с ним. Не догадывалась, что вскоре темный час сменится ярким рассветом, который с каждой новой секунды будет менять ее жизнь в совершенно другую сторону, испепеляя тех, кто однажды сделал ей больно.